Глава 36 В гостиной Морли водрузил портрет таинственной дамы на полку у камина и принялся сосредоточенно изучать его. Я неверно истолковал этот интерес, что простительно, слабость Морли к женскому полу ни для кого не секрет. И мечтай, дружок, место занято. Спокойно, садись и смотри на картину. Не случись чего-то очень важного, Морли не стал бы говорить со мной подобным тоном. Я устроился поудобнее и возрился на портрет. Морли поднялся, задул несколько ламп. Комната погрузилась в полумрак. Потом он отдернул занавески. Теперь ничто не скрывало от наших глаз неистовствующую за окном бурю. Устроив все таким образом, Морли продолжал изучать картину. Женщина на ней казалась все более и более живой, овладевала постепенно всем моим существом. Мне хотелось взять ее за руку и увести прочь, спасти от той жути, что настигала ее». Буря как бы перекликалась с фоном картины и еще усиливала эти ощущения. Проклятый Снейк Бредон был колдуном. Портрет, если долго смотреть на него, Действовал даже сильнее, чем пейзаж с болотом и виселицей. Но природа этого воздействия оставалась неуловимой. Секрет его ускользал от меня. Я почти слышал ее мольбы о помощи. «У ведьма!» — пробормотал Морли. «Она затмевает все. Сейчас мы ее уберем». «Что ты сказал?» «Там есть еще что-то, но нас отвлекает женщина». Точно. Он картины, казался мне лишь украшением, подчеркивающим ее удивительную красоту. Морли взял с моего стола бумагу и с помощью небольшого ножечка вырезал силуэт блондинки, чтобы прикрыть ее. Упаси тебя, Господь, испортить картину. Прирежу. Я уже знал, куда повешу ее. У меня дома в кабинете как раз есть пустое местечко. Я скорее сам себе глотку перережу, гард. «Твой Брэддон псих, но псих гениальный!» Любопытно. Морли называет Снейка сумасшедшим, а ведь они никогда не встречались. Морли задул еще одну лампу и закрыл незнакомку на портрете. «Будь я проклят!» Картина не утратила выразительности, но теперь стали заметны и детали. «Не думай ни о чем!» шепнул Морли. «Просто погружайся в нее!» Я старался, как мог. Снаружи черт знает, что творилось. Раскат грома, сверкание молний. Вот как раз вспышка, и тут же на картине тоже словно вспыхнуло что-то, шевельнулось во тьме. Ну, это длилось лишь долю секунды и больше не вернулось. Напрасно я пялил глаза. Ты видел лицо? спросил Морли. Лицо в тени. Да. Но только секунду, и больше не вижу. — Я тоже. Он убрал бумагу. — Она бежит не от чего-то, а от кого-то. И к кому-то взывает. — Думаешь, Брэдден имел в виду определенного человека? — Бежит от кого-то к кому-то, — уточнил дотошный Морли. — Может быть. — К нему? К художнику? — Может быть. Я пожал плечами. — К тебе. «Ты ведь...» «Ты сказал, что видел ее?» «Я не уверен. Я видел женщину, но лишь мельком. Чем больше я смотрю, тем больше уверяюсь, что видел другую». «Дженнифер?» «Да, они очень похожи». Я попытался уловить сходство. «Нет, не нахожу. В Дженни много отстентнеров, а в этой ни капли. Наверное, голос мой дрогнул». «Ну?» «Лицо в темноте. В нем тоже много Стентнеровского». «Дженнифер?» Брэдден изображал ее весьма скверной девчонкой. «Не думаю. Кажется, это мужское лицо». «Мужчине около тридцати, и лицо совершенно безумное». За окном опять сверкнула молния. Я вскочил и зажег лампы. «Ничего не могу поделать, а зноб бьет», — пояснил я. Да уж, все страшнее и страшнее становится. Как говорится, чем дальше в лес, тем больше дров. Холод пробирал до костей. Внутренний холод. Не удивлюсь, если окажется, что за нами все время наблюдали. Нужно разжечь огонь. Эврика, повтори, что ты сказал. Сказал, разожгу огонь. Надоело мерзнуть. Гаррет, ты гений. «Спасибо. Что я такого гениального сморозил?» «Пожар в конюшне. Ты правильно подумал тогда. Не ты причина поджога, а что-то, что, что Брэддон прятал. А что ты нашел в тайнике?» «Картины». Морли ткнул пальцем в блондинку. «Эту картину?» «Не знаю». «Я знаю. Что такое остальные полотна? Бред сумасшедшего. Портреты людей которых мы и так видим каждый день, и виды контарда. Еще раз взглянул на картину. Вот ключ к разгадке преступлений. Вот из-за чего погиб Брэддон. Вот почему загорелась конюшня. Вот твой убийца. Морли рассмеялся безумным, как все в этом доме, смехом. А ты спал с ней. Он хотел продолжать, но запнулся, подошел и положил руку мне на плечо. Прости, старина. Самому-то ему не заржавело б, он способен переспать с виновницей массовых убийств, а потом с улыбкой перерезать ей горло, и хоть бы хны. Милейший мошенник мой Морли, но есть в нем этакое жутковатое хладнокровие. Впрочем, поняв, как подействовал его удар, он попытался как-то поддержать меня. Я думал, что долго не очухаюсь, но пришел в себя довольно быстро Хоть и был потрясен до глубины души. Мне надо пройтись. Морли не удерживал меня. Я подумал, что быстрой ходьбой смогу утихомирить боль, но испытанное средство не помогало. Не способствовало и завывание ветра за окнами, а гром действовал на нервы, как кошачий концерт в полночь. Тогда-то я и вспомнил обещание, данное Дженнифер. Я обещал попозже заглянуть к ней. Что ж,. «Убьем, как говорят в народе, одним выстрелом двух зайцев». «Ты куда?» — окликнул Морли. «Так». Обещал кое-кому, чуть не забыл. Я поспешил уйти, пока он не помешал мне. Но я вовсе не был уверен, что принял верное решение.